Глава десятая Работа в аптеке давалась Саммерсильд не так сложно, как она в тревоге предполагала. Днем девушка собирала травы для лекарств по четкому указанию доктора, а вечером готовила ужин. Общаться с Баркин-шоу ей было легче, чем с Феодалом. Во-первых, мужчина был значительно моложе. А во-вторых, что особенно важно для Адалин, оказался проще и легче в общении. Он не кричал на нее, когда та что-то нечаянно путала, а спокойно объяснял и учил основам своей нелегкой профессии. Даже когда Адалин в первый же вечер в доме порывалась испечь фирменные мамины пирожки, а затем постыдно заснула прямо над тестом. И все же они прекрасны. Заключил Баркин-шоу, наконец распробовав угощение с картошкой и капустой. Отдыхая после долгого и изнурительного дня, полного посещений больных стариков, мужчина с удивлением смотрел на умело орудующую Адалин над его разошедшимся по шву свитером, дорогим сердцу и памяти. «Тебе и вправду не тяжело?» а? Долин так увлеклась, что совсем упустила из вида внимательный, цепкий, изучающий взгляд из-под ресниц хозяина дома. Но после, тут же отвернувшись, скрыв румянец волнения, лишь едва заметно вздрогнула. Сущий пустяк. «Не пустяк!» — зачем-то принялся возражать аптекарь, слегка наклонившись к девушке, но продолжая находиться достаточно далеко. как того требовали самые строгие приличия. Я уже носила его нашей швее. Она порекомендовала распустить свитер на нитке. Сомерсельд решила промолчать, не углубляясь в тему. Но тут же отругала себя за это, ведь аптекарь поднял более неловкую и пугающую. Ты умело справляешься на кухне, убираешь аптеку и жилой дом, искусно шьешь и безумно красиво. Как могло случиться, что такая девушка до сих пор не замужем. Адалин до боли сжала иглу пальцами, пропуская стежок. Глаза ее отчаянно бегали из стороны в сторону. Девушка пыталась придумать, как выйти из ситуации, и словом не обмолвиться о прошлой жизни. Три прожитых на новом месте дня Баркин Шоу не упускал возможности задать каверзный вопрос. Но Адалин всегда вовремя отшучивалась и сбегала. Вот и сейчас перешла на более, по ее мнению, безопасную тему. «По той же причине и вы не обзавелись с супругой, господин?» «Я уже просил тебя, Адалин, не называй меня господином, словно какого-то зазнавшегося землевладельца, ладно?» «Баркин-шоу». Ладонь аптекаря смело и отчаянно опустилась на запястье девушки. заставляя ту в конец уронить рукоделие на широкий деревянный кухонный стол. А желательно, Людвиг. Адалин не знала, что выбило ее из колеи сильнее. Упоминание бывшего жениха, который снился ей каждую ночь. Настойчивое ухаживание аптекаря или нечто большее. Девушка рисковала потерять едва начавшуюся спокойную жизнь, если откажет мужчине. но ответить на чувство едва ли могла. «Вы просили меня насобирать валерианы в лесу». Поспешно поднявшись, Сомерсель не смотрела на замершего мужчину и, на ходу подхватив корзинку, бросилась к задней двери, ведущей к лесу. «Самое время». «Ты могла бы сделать это завтра», – услышала она отчаянный шепот за спиной, но и не подумала слушать. На улице было прохладно. Мокрая земля бодрила, а вечерняя роса на листьях приятно освежала. Адалинна собирала валерьяны на несколько недель вперед, пока мысли ее витали где-то далеко. Девушка размышляла. вернется ли Агата с поисками в лавку? Ищет ли ее феодал? Как намекнуть аптекарю, что она не готова к замужеству и вместе с тем не лишится крова? Когда Саммерсельд вышла из гущи леса, то мгновенно замерла на месте, с удивлением рассматривая множество людей с факелами на главной площади. Только лишь приблизившись вплотную к дому аптекаря, она разглядела военную форму на каждом из них. «Дьявол!» Взглядом Адалин скользнула по охранникам, внимательно и тщательно прочесывающим каждый дом, и тут же буквально торопела. увидев огромного черного коня с не менее мощным и величественным всадником. «Нет, не может быть!» Этот мужчина отличался от всех остальных. Величественный, властный, пробирающий до костей сканирующий взгляд. Агрессивная поза, словно у нещадного хищника за мгновение до броска. Огромные натренированные мышцы заметно виднелись даже под плотным кожаным плащом. а кудрявые волосы до плеч больше не были завязаны сзади, а оказались неопрятно раскиданы по шее. Удивительно, но даже эта незначительная, казалось бы, глупая и нелепая деталь делала его более мужественным и выделяла среди остальных подсобных рабочих, выполняющих приказы с прижатой к груди головой. «Закончили!» Знакомый голос отозвался в груди Адалин таким импульсом, что она прижалась к стене дома, стараясь как можно лучше спрятаться. Начинался сильный дождь. Корзинка наполнилась водой, плащ протек, как и тонкая обувь. Но Саммерсельд не решалась войти внутрь, дожидаясь дальнейших указаний главного. И, как оказалось, не зря. «Остался один дом». Охранник указал на аптеку Баркиншоу, и Адалин обрадовалась тому, что имела при себе так мало вещей. И все, как ни странно, были на ней в данную минуту. А это значило, что признаков пребывания ее в доме не осталось. «Мы сейчас же...» Феодал остановил его взмахом ладони, и, несмотря на льющий, как из ведра дождь, спокойно поднял взгляд, прищурился, осматривая аптеку. «Я сам этим займусь», — ошарашил он всех вокруг, в мгновение ока оказавшись на земле. Как только дверь хлопнула, Адалин, наконец, почувствовала, как сильно напряжена была все эти краткие мгновения. Радость от встречи с мужчиной смешалась с диким, пробирающим до дрожи страхом. «Что он сделает со мной, когда найдет?» Судорожно вертелась в голове. «Запрет в темнице?» И забьет розгами. подкрепиться моим телом. Девушка не желала сидеть в неведении целую вечность, поэтому аккуратно поставила лукошка под козырек и на носочках прошла к окну, закрытому от чужих глаз, но открывавшему вид на лавку. Адалин пригнулась, порадовавшись тому, что сама заранее открыла нужное окно, словно нечто предчувствовала. «То есть...» Жестко отчеканивал фон Миллер каждое слово, пугающе медленно, измеряя тяжелыми шагами скромное пространство. Все вокруг видели, как к вам заходила девушка с рыжими волосами несколько дней назад, но здесь ее нет. Все верно, господин? Сглотнув аптекарь, пытался говорить ровно и внятно, но все равно постоянно запинался и дрожал. Адалин нервно прикусила большой палец, ожидая, когда Баркин-Шоу сдаст ее с потрохами. Ведь Феодалу противостоять было невозможно и совершенно глупо. Девушка и вправду приходила. Она казалась испуганной, будто страшилась чего-то. Я позволил ей выйти через заднюю дверь. Целую вечность фон Миллер пытал доктора, но тот отчаянно не хотел признаваться. Легенда его казалась такой четкой, понятной и верной, что даже феодал в какой-то момент устало вздохнул и прошептал. «Ясно. Спасибо, что уделили время и простите за позднее беспокойство». Адалин с замиранием сердца слушала, как шаги его приближаются к выходу, и не знала, радоваться этому или отчаиваться. Но когда фон Миллер открыл дверь, то внезапно замер и вновь обратился к хозяину лавки. «У вас есть жена?» Взгляд Людвига фон Миллера медленно и дотошно прошелся по идеально выглаженному тюлю. По свежим розам в вазах, по вымытым до блеска старым потрескавшимся полам. Затем Феодал оценил небритого аптекаря с явно несвежей рубашкой. а также его растянутый грязный передник. «Нет, господин», — наконец ответил ему Баркеншоу, инстинктивно вжимаясь всем телом в стеклянное трюмо за спиной. «Хм...» Фон Миллер прикрыл глаза, жадно втянув аромат свежеиспеченных булок и сладкого компота из сушеных яблок. Пусть когда-то давно на войне мужчина и потерял острый драконий нюх, Человеческий до сих пор был при нем. «Не накормите меня ужином. Путь к замку долгий и изнурительный». Набравшись мужества, Баркин шоу, как на духу, отчаянно выдохнул, тут же зажмурившись от страха. «Здесь за углом отличная гостиница. При ней есть харчевня». Феодал уставился на аптекаря прямым испепеляющим взглядом, способным вызвать у труса сердечный приступ. Окна в помещении запотели, а тело мужчины покрылось испариной. «Конечно!» – сдался Баркиншоу не в силах противостоять землевладельцу. «Проходите, господин. Мой дом – ваш дом». На маленькой, непривычно тесной кухне фон Миллер снова подметил нечто необычное для неженатого мужчины, не способного оплатить постоянную прислугу. Свежий ужин... Почти заштопанный свитер. Присев на самый край хрупкого старого стульчика, Феодал едва не сломал его под собой, заставляя прогнившее дерево громко и неприятно хрустеть. «Так, сейчас...» Баркин Шоу заметался по комнате, словно впервые залезая в каждый ящик и изучая его содержимое. «О, вот ложка. А эта тарелка отлично подойдет». Буквально вчера Адалин зачем-то навела дотошный порядок в каждой части дома, о чем сейчас безумно сожалела. Слишком уж сильно незваный гость акцентировал на этом внимание. Сидя с внешней части стены, она слышала каждую фразу, брошенную вскользь фон Миллером, и ожидала его ухода. Время шло, а этого не происходило. Ноги уже начали коченеть, одежда промокла до нитки. Девушка старалась беззвучно согревать пальцы рук теплым дыханием, и теперь болело еще и горло. Адалин замоталась с головой в плащ, но сделала только хуже. «Вкусные пирожки!» — услышала она голос бывшего жениха, и тут же представила образ их семейной жизни, который не суждено было состояться. Девушка была настолько обессилена, что не смогла понять. Рада этому или недовольна? Вы обязаны рассказать рецепт моему охраннику. Он запишет и передаст повару. Это пустое, — отмахнулся лекарь. В вашем замке наверняка готовят более изысканные и вкусные блюда. Людвиг фон Миллер сделал резкий вздох. И крылья носа предупреждающе затрепетали. Глаза его сузились, а лицо будто вытянулось. Черты заострились, словно у ястреба. Глядя в упор на аптекаря, феодал отчеканил по слогам прямой приказ, не терпящий отказа. «Я хочу эти. Вам ясно?» «Да, господин, конечно». С перепугу хозяин лавки подскочил на ноги, готовый отдать гостю все, что бы он не попросил. Лишь бы тот поскорее ушел и перестал что-то требовать. Но сдать такую нежную и невесомую Адалин не позволяло совести остатки чести. Посему он снова солгал. Дело в том, что пирожки приготовил не я, а моя... Äh, любовница. На мгновение фон Миллер замер. Лишь спустя целую вечность прочистил горло и до хруста сжал края стола. «Кто она?» Голос его словно стал громче, опаснее. Ответь Баркин-Шоу неправильно, и ему пришел бы незамедлительный конец. Она замужняя, выдать ее имени не могу. Но если быть уж совсем откровенным, дом находится совсем рядом. Прозрачно намекнул он Феодалу, кивая в сторону Булошной. Если вам вдруг захочется получить подтверждение моих слов, увы, дама правду не скажет. Фон Миллер облегченно выдохнул, спрятав лицо за ладонями. На мгновение он даже поверил, что его Адалин могла сбежать ради семейной жизни с каким-то перепуганным хлюпиком в богом забытое место. И все же что-то отчаянно не давало ему уйти прочь, заставляя сидеть на месте и странно поглядывать на дверь, словно в ожидании кого-то. Прошло больше часа, когда Баркин Шоу разрушил неловкое молчание своим нелепым писком. «Простите, вы хотите остаться на ночлег?» «Что?» – Людвиг словно ожил, наконец вспомнив о времени. Отчаяние в его груди разрасталось все больше, безысходность заслоняла все вокруг. Еще месяц назад мужчина и думать не мог о верности какой-то девушке, а теперь словно цепной пес бегал и искал ее повсюду, подключив к этому даже охрану самого короля. Пошатываясь, он поднялся с места, словно после целой бутылки алкоголя, хотя давно уже не держал спиртного во рту. Глядя в пол, мужчина сам над собой смеялся. Чистота его насторожила. Убранство. Что за вздор? Сумасшествие. Достав из кармана мешок золотых, феодал, не оборачиваясь, бросил его на стол и быстрым шагом направился прочь. «Спасибо за прием». Сдачи не надо. Какое-то время Баркин Шоу смотрел ему вслед, а после вышел во двор, проследив за тем, как чужаки покидают поселение. Тогда мужчина с ужасом осознал. Адалин ушла целую вечность назад. А ведь на улице дождь плавно сменялся снегом. Выйдя на задний двор, он вгляделся во тьму, но ничего не заметил. «Адалин — Адалин! — воскликнул он. — Где ты? Ответа не последовало, как и чужих шагов. Мужчина понуро опустил голову, решив, что испуганная девушка просто сбежала, бросив его одного. Но на глаза ему вдруг попалась мокрая лукошка с покрывшейся льдом-валерианой. Словно предчувствуя беду, аптекарь обошел дом, не сразу обратив внимание на черный мокрый мешок у своего окна. «Боги, Адалин!» Скинув капюшон, Баркин шоу ужаснулся белесому цвету кожи, потерявшей сознание девушки. Ее синие губы немного вздрогнули и изогнулись, что давало слабую надежду. Подхватив ее на руки, аптекарь понес девушку домой, оставляя за собой мокрый след. С каждым часом температура Адалин все повышалась, а пульс становился слабее и слабее. Баркиншоу испробовал все доступные ему лекарства, но результата они не давали. Девушка билась в агонии, жадно прося воды в те краткие минуты, когда просыпалась. «Дьявол!» Под утро доктор потерял всякую надежду. Он с ужасом смотрел на медленно теряющую жизнь Адалин, с каждой минутой все больше осознавая, как сильно стала ему дорога эта странная незнакомка. Грудь ее тяжело вздымалась, опухлые губы стали сухими и посинели. Он мечтал еще хоть раз увидеть свет ее зеленых глаз, наивную улыбку то, как разлетаются кудрявые волосы на ветру. Как ловко она танцует на кухне, а длинные пальцы умело штопают его свитер. Грустно вздохнув и вытерев мокрые от повязок с уксусом руки, мужчина Панура постановил. «Есть лишь один вариант. Лишь один». Баркин шоу поспешно подготовил лошадь с повозкой, на которую погрузил тело Адалин, а сам сел за упряжку. Аптекарь следовал прямо по вытоптанным следам, оставленным людьми феодала Людвига фон Миллера. Когда на горизонте появился огромный величественный замок, Баркин Шоу ненадолго остановился, прикрыв глаза и приложив руку к груди. Мужчина помнил взгляд землевладельца и уже распознал его воинственный настрой. Он знал, чем обернется его судьба, переступив он порог чужого поместья. Не останется ничего. Должности лекаря, аптеки. Привычное существование пойдет прахом. Но внезапно Баркиншоу понял, что если и есть смысл в его тухлой и однообразной жизни, то это спасение жизни нуждающихся. А помочь Адалин он хотел больше всего на свете. «Вам чего?» После звонка в колокол к аптекарю подбежал вооруженный амбал. и, окинув того недовольным взглядом, схватился за клинок. «Я привез то, что ищет господин». Сглотнув вязкую слюну, мужчина кивнул на продрогшее тело девушки, спрятанное под соломой, взявшей на себя роль одеяла. «Это Адалин». Охрана тут же засуетилась. Ворота оказались открыты за пару мгновений. Когда бездыханную Адалин подняли на руки и унесли прочь даже без спроса, Аптекарь напрягся, и впервые здравый смысл заслонил собой страх чужой смерти. «Что, если я не спас ее, а лишь добил?» С ужасом пронеслась холодком мысль по спине. Но амбалы тут же надели Баркиншоу мешок на голову и с помощью одного мощного удара лишая его возможности говорить и размышлять. Адалин очнулась на мягкой постели, но с ватной и болезненно пульсирующей головой. Девушка постаралась коснуться висков, чтобы растереть боль, но не смогла этого сделать. Распахнув глаза, Адалин поморщилась от резкого потока света, устремленного прямо в глаза. Огромное окно находилось прямо у кровати. М -м -м. Сил говорить не было. Язык гадко заплетался. Но девушка без труда заметила обвитые железные прутья вокруг ее тонких запястий. По инерции она попыталась поджать ноги, но и здесь потерпела фиаско. «Не... не понимаю». В памяти возникли картины того, что она помнила последним. Как ждала, пока фон Миллер покинет дом аптекаря. Дождь перерос в снег, заметно похолодало, а долина не заметила, как уснула. а дальше кромешная и беспроглядная тьма. «Баркин-шоу!» С надеждой позвала она, хотя прекрасно уже понимала, что дом врача обставлен намного беднее и проще. «Есть кто-то?» Где-то неподалеку скрипнуло кресло. Тяжелые шаги медленно, но уверенно приближались. Адалин знала их лучше, чем свои пять пальцев. Знала их владельца лучше, чем хотелось бы. «Здесь есть только я», – грубо отрезал фон Миллер, – «к твоему огромному сожалению».